11 июня 2002 года. Пограничная зона, граница Канады и Саш. Как и во многих североамериканских семьях, в семье лейтенанта полиции Монтино было три автомобиля. Пусть все три подержанные. Сам глава семейства ездил на Краун Вике, Форт Краун Виктория. Рабочая лошадка, таксистов и полицейских. Миссис Мантина водила фургончик «Крайслер», и еще у них был большой, черный, повидавший виды «Шевроле Субурбан». Его купили на распродаже федерального имущества и переделали так, чтобы таскать прицеп с лодкой или мобильным домом. Лодка у лейтенанта была, он любил и охотиться, и рыбачить, а вот дома прицепа не было. Такой дом в случае чего можно было взять на прокат, чтобы отправиться куда-нибудь в путешествие. А сегодня лейтенант оставил дома форт, отцепил прицеп от «Шевроле» и выехал на нем. Когда завелся огромный В-8, скрытый под капотом «Шевроле», лейтенант недовольно поморщился. Бензину эта зверюга жрала море, и компенсировать горючее ему никто не станет, поскольку он выехал не на служебной машине, но в ситуации, когда за ним слежка, плевать на бензин. Зато в такой машине В транспортном потоке чувствуешь себя намного увереннее, чем на дорожном крейсере от Форда. Если что, можно пойти на таран, благо машина с таранным бампером. Лейтенант и сам не знал, что он будет делать. Возможно, он прижмет этих козлов, что следят за ним на дороге, и задаст им парочку неприятных вопросов. А возможно, нет. Ну, как пойдет. Как бы то ни было, сегодня лейтенант вооружился до зубов. В поясной кабуре лежал служебный кольт 1911 правительственной модели. В наплечной кабуре ретеран ее почти никогда не надевал. Скрывался автор венгерский 18-зарядный Штейр ГБ. В самом Шевроле, в тайнике, водительской двери, которую оборудовал он сам, ждала своего часа короткая така 37 с пистолетной рукояткой, оставшейся от отца. Возможно, все это ему сегодня пригодится. Лейтенант жил в пригороде. Небогато, но банку за свой дом он уже все выплатил. Доехав из своего района, он поехал по Кольцевой. Сегодня ему нужно было съездить к отцу, а жил тот намного севернее, почти на самой границе с Канадой. Грегорий Мантино, выйдя в отставку, не ушел из полиции. Он стал шерифом маленького приграничного городка, доказывая тем самым, что усилителем закона можно работать, даже если тебе под семьдесят. Пейзаж менялся. Все креслости Вашингтона в настоящее время предельно обустроены. Бесконечные поселки и кондоминиумы, на любой вкус и кошелек. Какие-то склады, заправки у дороги, площадки, на которых торговали подержанными автомобилями. Яркая, навязчивая реклама. Все это бросалось в глаза и чертовски действовало на нервы. Людям была чужда жизнь в большом городе. Они просто к ней привыкали. Смирялись. Преследователь было четверо на двух машинах. Белый микроавтобус «Доджу» с какой-то рекламой на бортах и небольшой темно-красный седан «Форд». Средили они непрофессионально и нервно, приближаясь сильнее, чем это сделал бы сам рейтенант. Возможно, они ночью прилепили маячок под задний бампер служебного форда, но не подумали, что лейтенант может выбрать для поездки другую машину. Возможно, им просто не удалось выспаться ночью. Сам лейтенант в молодости не раз следил за кем-то долгое время и знал, что это такое. Как бы то ни было, лейтенант их просек, хотя попыток оторваться не предпринимал. Кто это? Внутреннее расследование? Тихие мушки. На им-то что понадобилось, ведь он не берет взяток, честно не берет, просто потому что если возьмет, потом будет стыдно перед отцом. ФБР, да он пока не имеет никаких общих с ФБР дел, да и из чего следить за ним. Еще кто-то из тех контор, что расплодились как грибы после дождя в результате событий 9-10. На этим-то что от него надо? Как бы то ни было, лейтенант прикидывал и не нашел никакого повода для слежки, кроме разбившегося заместителя государственного секретаря. И это еще больше укрепляло его мысли, что с этим делом что-то нечисто. Дорога тем временем менялась с полос на четыре, но это не главное. Реже стали появляться заправки, придорожные кофейни и рекламные щиты. Почти к самой дороге поступал лес, перемежает засеянными фермерскими полями Судя по всему Для оленей Здесь был настоящий рай Оставалось дождаться сезона Лейтенант поспорил сам с собой Рискнут ли они съехать С федеральной трассы Где хоть как-то Но можно затеряться в транспортном потоке И поехать за ним по местной дороге Из залитого гудроном гравия В небольшой городок, Где все всех знают И любой чужак Любая незнакомая машина на виду И проиграл пари. Рискнули. Городок столь маленький, что нет смысла здесь приводить его название. Угнездился у самой границы, чуть в стороне от великих озер. Это был лесной край. Здесь протекала река, и она давала жизнь городку, потому что на реке стояла лесопилка, приводимая в действие силой течения. Раньше на реке просто стояло водяное колесо с огромными лопатками, Сейчас она тоже стояла, но бездействовала. Рядом приютилась маленькая гидроэлектростанция. Поэтому лесопилка Марсданов, пусть и не великая, успешно конкурировала с более крупными за счет дармовой энергии. И, конечно, за счет местной древесины, высшего сорта, почти без сучков. Совсем недавно здесь открыли цех, стали производить так называемую этническую мебель из декрашенного древесного полотна, почти без гвоздей, никаких ДСП, пропиток и прочего. Прочная, функциональная, безопасная для здоровья и очень-очень дорогая. А еще здесь был отель у самого водопада, куда наведывались по выходным уставшие от жизни брокеры с Уолл-стрит и лоббисты из Вашингтона. Работы хватало всем». Город встретил лейтенанта удивительной, почти деревенской тишиной. Даже едва слышанный отсюда шум работы большой лесопилки странным образом воспринимался как элемент этой самой тишины. Все здесь было неспешно и как-то патриархально. Полупустые улицы, новые, довольно дорогие пикапы, на которых здесь ездило население, разросшиеся кусты на участках, прикрывавшие построенные дома, Никакого шика и модерна. Все основательно, по-рабочему. В городе не было супермаркета. Земля принадлежала жителям. Часть семейству Марсденов, и когда Кеймар попытался ее купить, ему ответили, что земля не продается ни за какие деньги. Вместо этого в городке имелась большая торговая улица с лавками, где каждого покупателя знали в лицо и обслуживали как родного. Начиналась эта улица с бензоколонки, которая тоже принадлежала не какой-то крупной компании, а частному лицу. Лейтенант недовольно посмотрел на мигающую на приборной панели лампочку. Так и есть. Эта зараза сожрала полбака в один присест. В ней и было-то только полбака. Еще полбак он сжег, когда ездил на рыбалку в прошлом месяце. День порыбачил и вынужден был вернуться по срочному вызову оставив друзьям всю пойманную им рыбу. Вот, не так уж и много проехал, но вынужден заправляться. Перед тем, как свернуть на заправку, лейтенант подумал, что идея купить на распродаже этого монстра была не такой уж и удачной. Заправка была довольно большой и основательной. Основательной — то значит, что основное здание заправки построили не из быстроразборных панелей по типовому проекту, а из кипича. А навес, прикрывающий колонки, покрыли настоящим оцинкованным листовым железом, без единого пятнышка ржавчины. Двери были не стеклянные, а деревянные, тоже оставательные. Чуть позади основного здания заправки стояли две машины — четырехдверный новенький пикап «Додж» и длинный полуприцеп цистерна, без каких-либо надписей на нем, с тягачом «Кенуарт-900». Над входом в здание заправки красовалась сделанная красками на щите надпись «У Дэйва» — «Заправиться и перекусить». Лейтенант аккуратно подвел свой тахасский крейсер к заправочной колонке, заглушил двигатель и вышел из машины. Потянулся. Дорога была достаточно долгой, а вести громадную машину по шоссе в окружении седанов, которых в полтора раза меньше — нелегкое занятие. Нагляделся по сторонам. — Никого, только парочка школьниц, кстати, весьма недурно выглядящих, хихикая идет по тротуару. — Видимо, нужно заправлять машину самому, а потом идти в здание и платить. — Так подумал лейтенант, потому что здесь никогда не был и ни разу не навестил отца. Но он ошибся. Дверь открылась, и навстречу вышел крупный из средних лет мужчина в джинсах, рубашке из грубой ткани и крепких армейских ботинках. Лейтенант не удивился бы, заметив на поясе пистолет, но пистолета не было. Вместо него на поясе висел кабар. Мужчина на секунду замер, косанув взглядом на дорогу, потом неспешно направился к клиенту. — Да, сэр, это было и приветствие, и вопрос. — Полный бак, — коротко бросил лейтенант. — Сейчас, сэр. Мужчина обошел машину, открыл крышку заправочной горловины, ловко вставил туда пистолет топливо раздаточной колонки. Не слабо тянет деньги из кармана, не так ли, сэр? Не слабо, согласился лейтенант. А я уж подумал, что у вас самообслуживание. Это так, сэр. Но если я вижу нового клиента, то выхожу поприветствовать его лично. Здесь мало бывает посторонних людей, сэр, тем более из Вашингтона. Кстати, меня зовут Дейв. Вы владелец? Совершенно, верно, сэр, наполовину. Вторая половина у моего брата, но он предпочитает охотиться. Лейтенант Монтина, полиция округа Колумбия. «Э, сэр, а вы не именно так. Я сын Грега Монтина. Сэр, что же вы сразу не сказали? Я Дэйв Хеншо. Рукопожатие владельца колонки было стальным, даже для лейтенанта полиции. Сэр, моротый пятиков кофе за счет заведения. Нет, спасибо, Дэйв, я тороплюсь. Не подскажете, где здесь офис шерифа? До конца улицы направо. Одноэтажное здание, а перед ним груда камней. Этакий каменный сад. Спасибо. Сколько с меня? Ровно сорок баксов, сэр. Если что-то нужно, можете обращаться. Старого Грега здесь все уважают. Рискнуть? Вообще-то, в да, кое-что мне нужно прямо сейчас. Да, сэр. Мой телефон запишите? Запомню, сэр. Лейтенант продиктовал номер сотового телефона, не того, который он постоянно носил при себе, другого, оформленного на подставное лицо. Любой телефон регулярно дает сигналы в эфир, даже если он выключен. По нему можно запросто отследить человека, это все равно, что носить с собой маячок. Для экстренных вызовов у лейтенанта, как и у всех других полицейских, были пейджеры. Они не дают никаких сигналов, и по ним ничего не отследишь. А телефон лейтенант менял раз в год, благо такие возможности были у каждого полицейского. Кажется, ко мне прицепились две машины с плохими парнями, Дэйв. Белый додж-фургон и красный форд седан Кажется, додж остановился вон там, чуть дальше по дороге. Скорее всего, они придут к тебе после того, как я уеду, и начнут задавать вопросы. Мне надо, чтобы ты потом позвонил и сказал мне, какие вопросы они зададут и какие удостоверения покажут. Я не слишком много прошу, Дэев. Ничуть, Ничего, сэр. Здесь не любят чужих. И не говорим, куда я поехал. Не скажу, сэр. Лейтенант немного не угадал. На заправку въехал не Додж, а Форд, вставший чуть дальше, так что отсюда его видно не было. Дэйв еще не успел уйти из заправки, Как услышал за спиной машину. Из машины выбрались двое, дешевые серые костюмы, солнцезащитные очки. Раньше отличительным признаком этой породы людей были шляпы в тон костюма. Но после смерти великого Джи шляпы носить перестали. Сэр! крикнул один из них. Дейв повернулся. Да. Извините, Сая, за беспокойство. А вы можете ответить нам на несколько вопросов? Нет. Спокойно ответил, владеют за Такой ответ сломал подготовленную в голове схему разговора. Оба агента были из молодых, неопытных, необстрелянных, и как вести себя в подобной ситуации они не знали. Этот навык общения с людьми появляется только после длительной работы на улице. После приобретения необходимого полицейского опыта и чутья И он более важен для полицейского, чем умение водить машину и стрелять из пистолета. Есть полицейские, которые ни разу за всю свою жизнь не применили оружие на поражение, но которых уважают другие полицейские именно за умение работать с людьми. Эти же, судя по всему, умели хорошо стрелять, а вот работать с людьми их не научили. — Почему? — глупо спросил агент, подходя ближе. — Видите ли, сэр? Если вы прочитаете надпись над дверью, она примерно в 20 футах от ваших глаз, то узнаете, что здесь можно заправиться бензином и перекусить. Если вам нужен бензин или дизельное топливо, я продам вам все это. Если вы хотите перекусить и послушать музыку, у меня есть хороший молотый кофе, только недавно испеченный яблочный пирог и Брюс Спрингстен в музыкальном автомате. Но на вопросы здесь не отвечают, тем более людям, которых я вижу в первый раз в жизни. Я понятно выражаюсь, сэр? Хороший умный коп в этом случае непременно купил бы бензина, залил его под самую крышку топливного бака, выпил бы кофе и отведал домашнего яблочного пирога, который в Вашингтоне не купишь ни за какие деньги. Плохой коп достал бы свое удостоверение. Этот на хорошего копа не тянул. Он вытащил удостоверение. — Сэр, федеральная оперативная группа. — Что? — Никогда такое не слышал. — Сэр, мы занимаемся борьбой со шпионажем, анархистами и терроризмом. Владелец бензоколонки улыбнулся. — Послушай, сынок, за все годы, которые я здесь прожил, я ни разу не видел здесь анархистов. Террористам здесь нечего взрывать, кроме водяного колеса на реке. А русский шпион может узнать здесь только секреты заточки пил. Я слышал, что русские пилят лес, его у них много, и, возможно, этот секрет будет и в самый раз. Так что, если ты планируешь искать здесь шпионов, анархистов или террористов, ты приехал явно не по адресу. — Сэр, вы отказываетесь с нами сотрудничать? — Это не сотрудничество. Сотрудничество предполагает, что два человека доверяют друг другу и работает над чем-то вместе. Я вижу вас первый раз, не доверяю вам и не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Если вы намереваетесь их задать, то возвращайтесь либо с ордером, либо с кем-нибудь из офиса местного шерифа. Ни в каком другом случае ответов на ваши вопросы вы не получите. А теперь, господа, каждая лишняя минута, которую вы проводите на моей земле, становится серьезным испытанием для моих нервов они без этого напряжены до опасного предела. Молодой коп несколько секунд стоял с озабоченным видом, пытаясь найти какие-то слова, соответствующие подобной ситуации, и не нашел. Вернее, нашел. Самый худший из всех, какие только могли в такой ситуации быть. — Мы вернемся, — пообещал он. При этом, словно невзначай, чуть отодвинул в сторону полукуртки, чтобы несговорчивый гражданин, Увидел торчащий за поясом пистолет. «Скидка тем, кто покупает больше пятидесяти литров топлива в раз», ответил владелец бензоколонки Дейв Хеншо. «Пистолет, заркнутый за пояс. Господи, ну кто их так учил пистолет носить?» «Не произвел на него ни малейшего впечатления». «Где у вас находится офис шерифа?» «Сэр, путеводитель по городу стоит два доллара». Когда копы уехали, Дэйв Хэнша проводил их взглядом, затем достал из кармана телефон, прощелкал номер. «Две машины, как вы и говорили, сэр. У них удостоверение копов. Какая-то федеральная оперативная группа. Никогда про таких не слышал. Уехали искать офис шерифа». «Спасибо, Дэйв», — ответил лейтенант. «Не за что, сэр. Буду рад видеть вас снова». Офис шерифа города располагался в тупике одной из улиц и представлял собой невысокое, приземистое, наполовину скрытое разросшимися кустами здание. Лужайка была подстрижена, но небрежно и наскоро. На фоне яркой зеленой травы выделялись разноцветные камни-галыши. Их сюда специально принесли из реки местные жители, устроив здесь сад камней наподобие японского. Все окна здания были завешаны плотными жалюзи, на стоянке перед офисом шерифа ни одной машины, полицейской рассказки, два пикапа «Форд» больших, из тех, что предпочитают фермеры, на вид ухоженных и почти новых. «Додж» остановился чуть дальше по дороге. «Форд» припарковался на стоянке рядом с двумя пикапами. Двое, которые уже успели испортить отношения с владельцами заколонки, не получив от него при этом ни грамма полезной информации, неспешно прошли к офису шерифа. Те, что ехали в Додзе, остались наблюдать. За дверью офиса шерифа находилась приемная для посетителей, тихая, уютная, отделанная деревом, с каким-то живым растением в большой катке, с деревянными, довольно удобными скамьями и таким же столиком. В этом городе Вообще многое крутилось вокруг дерева и изделий из него. На приеме сидела секретарша, веселая толстушка, что-то тараторившая по телефону. Негромко играла музыка. Увидев посетителей, толстушка положила трубку. «Чем я могу вам помочь?» С отработанной улыбкой посмотрела на вошедших она. «Нам нужен шериф», — коротко ответил один из вошедших, так и не снявший в помещении очки. «Шериф прямо за вами». Посетители резко вернулись и увидели высокого и крепкого старика, одетого в охотничью камуфляжную куртку. Ни один из них не заметил, как этот старик подошел и оказался прямо за их спинами. — Господа, вы шериф округа? — Да, я, господа. Разрешите ваши документы. Один из вошедших, тот, что не умел разговаривать со свидетелями и любил демонстрировать заткнутый за пояс пистолет, Вытащил удостоверение. — И вы тоже, сэр, — обратился шериф ко второму. Посетители переглянулись. Второй достал удостоверение, точно такое же. — Мы из федеральной оперативной группы, шериф. — Господа, я не знаю, что такое федеральная оперативная группа. Я знаю, что такое ФБР. И недалеко, как сегодня утром виделся, с местным резидентом. Я знаю, что такое федеральные и местные маршалы. Знаю, что такое Министерство юстиции, но я ни разу в жизни не слышал про Федеральную Оперативную группу. Чем вы занимаетесь, господа? Шериф, мы занимаемся борьбой с анархизмом, терроризмом и шпионахом. Вот как? А, Дэйва вы приняли за шпиона, анархиста или террориста? Позвольте полюбопытствовать. Простите, сэр, о чем вы? Ни о чем, а о ком. О Дэви Хэншу владельца бензоколонки на въезде в город. Только что он позвонил мне и сказал, что два подозрительных человека задавали ему вопросы и угрожали ему оружием. Посетители снова переглянулись. «Шериф, мы находимся в оперативной группе федерального подчинения и имеем право задавать вопросы об интересующих нас лицах. И угрожать оружием вы тоже имеете право. Судя по тому пистолету, который я вижу, — У вас за поясом мистер Дейвен да не солгал. — Я никогда не слышал о федеральной оперативной группе, — повторил шериф. — У вас есть ордер, командировочное предписание или что-то в этом роде? — Нет, сэр, но... — В таком случае нам придется узнать, что думает обо всем этом судья Морриссон. — Господа, вы арестованы, Вы имеете право хранить молчание... Но если вы не воспользуетесь этим правом, то все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. — Что за чертовщина здесь происходит, шериф? Сбоку открылась еще одна дверь, и в помещение вошел помощник шерифа, такой же похожий на вставшего на дубы медведя гризли-здоровяк, только с полуавтоматическим ремингтоном двенадцатого калибра. — Повторяю. Что ты не вы считаетесь арестованными. Если у вас есть оружие, а я вижу, что оно у вас есть, медленно левой рукой достаньте его и выбросьте на пол. У вас есть один телефонный звонок на каждого, то есть два телефонных звонка на двоих. Советую воспользоваться этим правом и позвонить. И не делайте глупостей. Здесь все ходят с 7 лет и стрелять умеют. Вы за это ответите? Мы служащие федерального правительства. Оружие! Левой рукой! На пол! Живо! Не испытывайте мое терпение, господа! По копы приняли правильное решение. Сначала один, потом другой, пистолеты глухо стукнулись о пол. — Еще оружие есть? Нет, шериф. Шериф удовлетворенно кивнул. — Помощник Гасингс. Да, сэр. — Отведите этих в камеру. У нас ведь найдутся пустые. «Да, сэр, предоставьте им карточки с Мирандой на подпись и возможность делать по одному телефонному звонку. Если они попросят адвоката, сообщите мистеру Лоуренсу». Я, yes, сэр, господа, прошу пройти вон туда, руки держать на виду». Когда помощник с двумя задержанными скрылись за одной из дверей, за которой была лестница, ведущая в подвал, где находились камеры, Шериф достал из кармана карандаш, по очереди поднял за спусковую скобу оба пистолета, лицензионный богемский ЦЗ от Кольта и дорогую итальянскую Беретту 92. Перенес на лист бумаги, который проворно подставила та самая толстушка. Затем спрятал карандаш, достал платок, осторожно подобрал удостоверение. — Рик, выходи! Из-за перегородки отделяющей холл От рабочих мест, помощников шерифа, вышел лейтенант Мантина. «Да осторожнее, отпечатки. Да знаю. В семье, где отец полицейский, сын полицейский, сестра адвокат и еще одна сестра агент ФБР, общаться было нелегко. Что это за федеральная оперативная группа такая? чурки узнают. Но «Ну, ты-то должен знать, в городе живешь, не то что мы здесь, в глуши. У семейства Мантина вот уже лет тридцать назад в этом месте был куплен дом, довольно приличный, с участком земли. Он считался летним, хотя после перестройки в нем можно было жить и в градусный мороз. Когда Грег Мантина вышел в отставку и переселился на природу, потребовался целый год, чтобы местные уговорили его баллотироваться на пост шерифа. Предыдущего шерифа он победил на выборах с легкостью, И жители города в своем выборе ничуть не жалели. Сейчас после Встряски 9.10 на поверхность всплыло много дерьма. Решили, что система полностью недееспособна и надо создавать новую. Начали создавать новую с нуля. Ну и старую оставили на всякий случай. Честно говоря, если меня спросить, какие правоохранительные органы сейчас существуют в нашей стране, я не смогу ответить. Меня интересно ведали лицо основатели о том, что в начале XXI века созданный ими стране воцарится такой бардак. Па, там еще двое, напомнил лейтенант, белый доджик. Я помню, сейчас их задержат. Рик Двет и Норман Фитцвотер были типичными представителями полицейских последних времен, как их иногда называли едва скрываемой иронией. Последних времен, поскольку то, что происходило в последнее время в САС и впрямь, напоминало последние времена. Каким-то чудом североамериканские Соединенные Штаты, из светоча свободы и демократии, которым эта страна была до конца восьмидесятых, х превратились в снедаемую коррупцией, раздираемую внутренними противоречиями отягощенную войной, взаимно подозрительностью и даже ненавистью страну. Это произошло незаметно и по историческим меркам так быстро, что люди, не утратившие еще дара назвать вещи своими именами, сейчас оглядывались по сторонам и с ужасом думали, как же они дожили до такой жизни и что же произошло с их страной. Как-то незаметно в стране исчезло гражданское общество, То самое общество, которое написало один из самых важных документов в истории человечества, Североамериканскую Конституцию, которая выиграла войну за независимость против сильнейшей державы того времени, которая, не покладая рук, трудилась, чтобы сделать свою страну богатой и сильной по-настоящему великой. Так вот, это общество больше не было. Когда люди произносили We the People. Они просто делали это по привычке, не вкладывая в произносимые слова никакого смысла. We the people этого больше не было. Американского народа больше не было, как единой общности людей. Он превратился в исторично скопище меньшинств, каждый из которых считал себя более меньшинством, чем все остальные, и каждый требовал для себя особенных прав. Зачастую относясь при этом к другим членам общества с нескрываемой враждебностью. Педерасты, лесбиянки, женщины, евреи, негры, которые больше не желали быть неграми, а желали быть афроамериканцами, мексиканцы, которые желали быть латиноамериканцами, да при этом продолжали бросать мусор мимо урны. Каждое из этих меньшинств имело свое общество по защите. У каждого из этих меньшинств были журналы и газеты, где излагалась их позиция. Наконец, теперь при выборах все кандидаты на сколь-либо важный пост вынуждены были учитывать мнение этих меньшинств, в сумме складывающихся в большинство, и давать обещания каждому из них. Часто эти обещания взаимоисключали друг друга, и поэтому на следующий день после выборов кандидаты о них С легкостью забывали. Меньшинства дробились на еще меньшие по размерам группы. Процесс этот был бесконечным. При этом совершенно не защищено было большинство белые, гетеросексуальные мужчины, протестанты, которые, собственно говоря, и создали эту страну. Так, постепенно, исподволь, меньшинство разрывали на части общества. Растаскивали оторванные кусочки по углам, как мыши, сумевшая поживиться на кухне, не понимая при этом, что на очереди разрыв страны, многозначительность, бич североамериканских Соединенных Штатов последнего времени, неоднозначность, неясность, подозрительность. Началось это еще в 80-е, после серии скандалов, связанных с воинами в Центральной и Латинской Америках, и подрывными действиями администрации Фолсома против русских. Но после жуткого скандала, связанного с потоплением североамериканской субмарины в Средиземном море и гибели военных моряков в бою с российскими, подозрительность охватила всех. Если североамериканский президент, глядя в камеру в студии крупнейшего национального телеканала, заявляет, что не посылал, североамериканский персонал на русскую территорию, а через неделю выяснятся, что все это гнусная ложь, что затонула атомная субмарина и погибло около двухсот моряков. Если выясняться, что президент, не поставив Конгресс в известность, непонятно ради каких целей вовлек страну в конфликт, чреватый ядерным апокалипсисом, кому тогда можно верить и чему тогда можно верить? Люди старшего поколения с необъяснимой теплотой вспоминали старые добрые времена, когда президент проводил простую и ясную политику, когда врагами были русские и анархисты, и никто в этом не сомневался, когда в любой части американского континента, что северного, что южного, североамериканцев встречали с уважением и даже опаской. Сейчас североамериканцы часто встречали Градом пуль из автомата АК. Сейчас друзья действовали как враги, а враги как друзья. И ты не верил никому и ничему? Сейчас все думали одно, говорили другое, делали третье. Получалось вообще четвертое. Все подвергалось сомнениям. Везде искался заговор, поэтому в официальную версию событий 9.10 не поверил почти никто. От недоверия и... Исчезновение общества рождалась ненависть. Люди ненавидели друг друга. Они жили с этой ненавистью и в этой ненависти. Люди готовы были на все, чтобы доказать свою правоту. В последнее время все чаще полицейским приходилось видеть трагедии, суть которых можно было изложить в двух словах. Ну почему он, она, так настаивал, настаивала на своем? если уже и родные люди готовы были убить друг друга ради собственной правоты, от будущего не стоило ждать ничего хорошего. На переднем краю велотекущей гражданской войны оказались копы, такие как Деветт и Фитцоттер. Прошли те времена, когда полицейскому для исполнения своих обязанностей хватало старого доброго шестизарядника от Кольта. Сейчас в некоторых случаях Мало было и штурмовой винтовки. Дэвид был копом из нью-йоркского управления полиции порта. Фитцоттер из пограничного патруля Калифорнии. В нью-йоркской полиции порта Дэвид занимался в основном контрабандой и нелегальными мигрантами. Фитцоттер в пограничном патруле дежурил у стены и гонялся за теми же нелегалами, которые каким-то образом ухитрялись просачиваться в Золотой штат. Ни тот, ни другой понятия не имели, о специфике полицейской работы, и тем не менее, работу эту выполняли. Когда села пыль от рухнувших близнецов, в качестве временной меры создали Временную Федеральную Оперативную Группу, включив туда представителей более чем 20 федеральных и местных правоохранительных органов. Раньше Временные Оперативные Группы создавали для расследования больших дел против мафиозных семей, а теперь на них возложили борьбу с террористическим проникновением. В числе тех, кто должен был прислать своих людей, оказались портовая полиция и пограничный патруль. Ну а лучших, понятное дело, никто не отдаст. Вот и откомандировали Деветта и Фицотера в распоряжении ФОГ. Там сразу поняли, что от таких сотрудников толку не будет. И поставили их на самый простой участок работы. Срежка и затыкание дыр. Задания срочные и не особо важные. Сейчас Давид сидел за рулем. Фицотер сидел рядом, уже выспавшийся и мрачный. Хотелось кофе, но термос был пуст. И бутербродов тоже не было. Норм. Фицотер зевнул так, что чуть не вывихнул челюсть. Что? Скажи, а ты на пляжах Малибу был? — Был, конечно. Я там спасателем в одно время подрабатывал. — И как там? Как — Как-как? Песок, море, мусора много, солнце. Не, я про тёлок. — Ну, тёлки как тёлки. Правда, предпочитают купальник без верха. — И что? — ч? Ну, удавалось тебе? Фицотор снова зевнул. — Да запросто. -да Под вечер многие ищут с кем бы расслабиться. Там с этим нет проблем. Не то, что у вас. — Да, у нас тут еще те штучки. — Я знаю, восточное побережье. Стук в стекло прервал сладостные воспоминания. Рик посмотрел. Какой-то детино остановил пикап так, что пассажирское сиденье было как раз напротив водительской двери фургона. Детина на вид был типичным фермерским сынком. Стекло Доджа плавно скользнуло вниз. — Что случилось? — Сэр, вы стоите напротив моего дома. Мне негде припарковаться. Агент дает кивнул. Сейчас отъеду. Рука легла на руль и, зловещий ляз затвора помпового ружья, обратил его в соляной столб, в камень. — Управление, шерифа, не двигаться. Сэр, обе руки на приборную панель. Фицотер дернулся и замер. Со стороны пассажира стоял еще один мужчина, направляющий на него кольт, правительственной модели. «Это ошибка, мы молчать. Есть кто-то в фургоне?» «Нет, мы федеральные служащие. Держать руки на виду, не двигаться». Мужчина, стоявший со стороны пассажира, дернул за ручку двери, отошел в сторону, не сводя с фит дула дуло пистолета. «Выходим, без резких движений». «Парни, мы на одной стороне. Разберемся». 11 июня 2002 года. Царство Польское. Варшава. Летающая тарелка. Летающая тарелка. Один из самых модных ночных клубов Варшавы. добрел свое название потому, что и в самом деле там была летающая тарелка. Хозяин клуба, капитально перестраивая полицейский участок, сожженный во время беспорядков 1981 года, сделал эту инсталляцию, как можно сейчас говорить. Некоторые торговцы, торгующие авто, выделяют свое здание автомобилем, либо въезжающим в кирпичную стену, либо выезжающим из нее. Здесь же было круче. В качестве козырька посетителям служило врезавшееся в здание на уровне второго этажа Летающая тарелка. От дождя, если тот случался, она защищала не очень, но выглядела круто. Граф Ежи просто поражался, откуда у его новой подруги берутся силы. Вот уже вторую ночь он не смог нормально поспать и часа, урывая недостающие малыми кусками на службе, отчего даже отец заметил, что он не ходит, а ползает, как сонная муха. Елена же... Несмотря на то, что они творили по ночам, утром выглядела свежей и отдохнувшей. А сегодня она еще потащила его в этот проклятый клуб. Представить друзьям, как сказала она. В принципе, граф сначала хотел отказаться, но потом все же подумал, что это будет не лишним. Мало ли кто там подвисает. Или как там они говорят в этом клубе, и пусть все знают, что место занято». Никогда никто из мужчин рода Комаровских не делил свою женщину с кем-то. Так же, как многие заведения в центре Варшавы, летающая тарелка расположена была на самой обычной улице, довольно широкой, и стоянки там не было, ни охраняемой, ни какой-либо другой. Да и рядом еще несколько работающих по ночам клубов, поэтому машины стояли припаркованными, В совершенном беспорядке по обе стороны улицы. Второй в два ряда, так что ни пройти, ни проехать. Граф реже уже пожалел, что взял свою мазаратти. Пусть она была здесь как нельзя уместно, но ну, запросто могло статься, что какой-нибудь набравшийся придурок, выезжая на дорогу, заденет ее. Или у кого-то с сомнительным чувством юмора хватит ума порезать тент». В общем и целом граф Ежи, выбирая место для парковки довольно далеко, чуть ли не в двух кварталах от клуба, дал себе за рук оставить эту машину в покое и найти себе что-то попроще и понеприметнее. Летающая тарелка походила на клубы для быдлов в Санкт-Петербурге, в которые граф Ежи бывал и не раз, бьющие по глазам вспышки стробоскопов даже на улице. Двое здоровенных, одетых в кожу громил на фейс-контроле, чудовищно бескусица, бьющая по ушам музыка, под которой только быдлые может развлекаться. В Санкт-Петербурге, как ни странно, такие клубы любили посещать молодые и не очень дамы высшего света, предпочитавшие сохранять инкогнито. Там они выбирали себе кавалеров помоложе. Граф Ежи тоже бывал в таких, потому что дамы из высшего света были его слабостью. Если они ударялись в разврат, то остановить их было невозможно. Но особого удовольствия от таких клубов он не получал, потому что не был быдлом. Слово «быдло», которое кто-то сочтет оскорбительным и даже ругательным, для графа Ежика и таких, как он, Не было ругательством и просто обозначало суть человека. Не может быть ругательством быть слово «собака». Собака, она, собака есть. Вот и быдло. Люди с низким недостойным образованием и воспитанием, с низкими запросами и устремлениями. Человек мог быть богатым и даже очень богатым, но он от этого не переставал быть быдлом. Даже если приобретал золотой ролл сырой, или строил фамильное имение о пяти этажах. Судьба быдла в том, что оно всегда голодно. С детства оно росло голодным, оно не могло получить надлежащего образования и воспитания. И теперь, при малейшем то возможности, оно любыми способами пытается выделиться из серой толпы и показать себя чем-то более значимым, чем оно есть. На самом деле, голод и память о пережитом в детстве голоде заставляют его жить жадный на показ, постоянно что-то доказывая себе и другим. В то же время шляхта, аристократия, дворяне ничего и никому не пытаются доказать. Они знают свое место и знают себе цену. Многие из них настолько богаты, что могут не заботиться о деньгах и посвятить себя Служению тому, что они считают праведным, а быдло не служит, быдло жрет. Вот поэтому быдло и предпочитают, если музыку, то такую, чтобы стены дрожали. Если дом, так о пяти этажах, если машину, так обязательно позолоченную. Это те, кто дорвался, а те, кто не дорвался, таких подавляющее большинство, Исходят в веселье, злобой и выбиваясь из сил тянутся, пытаясь сделать так, чтобы их заметили. Хотя бы по музыке, гремящей из окна в часа ночи. Через фейс-контроль нашу парочку пропустили, не особо проверяя. Графиню Елену тут хорошо знали. На первом этаже летающей тарелки была танцплощадка, на втором — бар со спиртным комнаты для тех, кто кхм, хочет продолжить так удачно завязавшееся на танцполе знакомства. и как поговаривали подпольное казино с большими ставками азартные игры на большей части территории Российской империи запрещены и по мнению графа Ежи это правильно поляки азартный народ разрешим продают весь родовой капитал за зеленым столом Дверь, ведущая в рай, и ряд. Отверзлась перед ними, и басы низкочастотников ударили по ушам так, что граф Ежи поморщился. Аппаратура здесь стояла очень мощная, такая, что каждый звук отдавался в диафрагме. Играл рэп, польский рэп. Весьма своеобразная музыка. Польские слова с североамериканским, довольно убогим музыкальным сопровождением. Слова чаще всего были откровенно бунтарскими, например, как сейчас «Хей, кто поляк, на багнеты!» Речитатив припева призывал идти на штыки и повторялся из раза в расподбухание низких частот. Но студентам Варшавского политеха, которые были основной клиентурой тарелки, именно такая музыка нравилась. «Пошли, не стой здесь!» Елена потянула его за руку к бару. От бара уже кто-то махал им руками. К счастью, их компания находилась на противоположном конце бара, от того места, где кучковались садомиты. Довольно большая компания, человек двадцать. Молодые паны и поненки, студенты, вызывающие одетые, довольно развязные. Двое поненок побрились на лысо. еще несколько покрасили волосы в отвратительные, неестественные цвета. Почти у всех в руках бокалы с коктейлями такого же отвратительно яркого цвета. Как могут они это пить? Кричали они так, что перекрикивали музыку. Двои графье же узнал, как раз те самые, что попытались выпустить ему кишки под мостом, а потом позорно бежали. Оба были пьяны, но один взглянул ему в лицо и узнал, точно узнал. Наскоро перезнакомившись со всеми, граф Ежи заказал напиток, водку с большим количеством льда, чтобы не отставать от всех, но и не напиться, сохранять трезвую голову. Водка по вкусу была явно контрабандной подвального купажа. Молодой граф еще раз мысленно проклял полковника Барашского, предложившего ему такую авантюру. Ничего хорошего, кроме Елены, Пока от этой авантюры он не получил. В компанию он понял, что все не студенты политеха. Граф Леуса довольно быстро. Атмосфера в летающей тарелке была дружелюбной и космополитичной. Его происхождение и убеждения здесь никого не волновали. Маскаль так маскаль, садомит так садомит. Хозяина заведения волновало наличие денег в карманных клиентов. Клиентов волновала общительность и способность выкинуть какой-нибудь номер на бис. Он едва домучил свой бокал с плохой водкой, как Елена подощила его на танцпол. Танец был откровенно примитивным. Для него, польского графа, которого с детства учили мазурки, он вообще был дурацким. Просто дергайся всеми частями тела, стараясь попадать в такт бухающей музыки и не задеть соседа. А если задел, задел, ничего страшного. «Знаешь, кого ты мне напоминаешь?» — крикнула Елена. «Кого?» «Священника в борделе! Расслабься!» И пьяно захохотала. Постепенно граф втянулся в танец. Танец был простым, а он был пьян меньше, чем соседи по танцполу. И он именно танцевал, а не вихлялся, стараясь не упасть. Ему это даже начало нравиться, когда Елена выбилась из сил. — Все, пошли, передохнем. Компания, с которой они зависали, переместилась в один из углов, обставленных кожаными диванами и небольшими пуфиками без спинок. Кое-кто из дам уже предпринимал вполне определенные усилия, чтобы поближе узнать своих кавалеров. Но графа Ежи... Же... Он не был пьян, для того, чтобы опьянеть, ему понадобилось бы намного больше, чем бокал сильно разведенной водки. Привлекло не это. Его привлек человек, как-то незаметно присоединившийся к их компании, пока не танцевали. Среднего роста, молодой, с простым и неприметным лицом, круглые очки, без оправы. Граф попытался вспомнить... Ему показалось, что, когда они вошли сюда, этот человек уже был здесь. Стоял недалеко двери, но в этом он не был уверен. Заведение было переполнено людьми, а слепящие вспышки с робоскопов делали сколь-либо надежное познание нереальным. — У нас новенький! — человек, располагающий, улыбнулся и протянул руку. — Дмитрий Ковальчик! — Ежи Комаровский. Почему-то граф не стал называть свой титул и произносить «Честь имею», что сразу отрекомендовало бы его как офицера. Словно кто-то на ухо шепнул, что этого делать не надо. «Я вас не видел в университете. Вы вольный слушатель?» «Он москаль», — ляпнул кто-то. Ковальчик нахмурился. «Рышард, здесь нет москалей. Мы все поляки. Сколько тебе объяснять?» «Я сейчас прохожу службу в штабе Виленского военного округа». Граф Комаровский решил, что скрывать этот факт бессмысленно. «Вот как? А родились вы здесь?» «Да, в Варшаве». Человек вздохнул. «Значит, вы настоящий поляк». «А я вот нет. Я родился в Балтиморе». «Вот как?» «Да, мои предки эмигрировали отсюда давным-давно. Увы, но если кто-то здесь и не поляк, так это я». Я, кстати, преподаю в Варшавском политехе неорганическая химия. Ну, странно, но разговор затянул их, и теперь разговаривали только они двое. Каждый, в ком есть капля польской крови, может считаться поляком. Вот я так думаю, признаться не без задней мысли. Не хотелось бы чувствовать себя чужим в Польше. Польша гостеприимна к полякам. Вы не всегда... Потом ковачек куда-то пропал. Вот просто так пропал, и все. Только что был тут, а потом его не стало. Графа тоже постепенно затягивала местная бесхитростная атмосфера. И через час он обнаружил себя на диване с Еленой. И они с ней черт что вытворяли. Елена выпила гораздо больше него, и ей это нравилось. «Поехали домой», — вдруг предложил граф. «Зачем? Тебе здесь нехорошо?» Не хочу устраивать концерт. Смотри, как бы я его не устроила. Только попробуй. А если попробуй, тогда что? Тогда у меня в машине есть пистолет. Хм, ты готов убить ради меня? Кто тебе это сказал? А если я грохну тебя, при ревности? Елена улыбнулась. Это была ее, только ее особенная улыбка. Одними губами. На нее тоже иногда находила. И тогда берегись. Не сможешь? Хочешь проверить? Хочу. вовремя дал задний ход. В конце концов, он не был сильно пьян и еще соображал. А такие разговоры могли довести до беды. Не смогу. Но есть еще одно наказание. У нас в поместье имеется конюшня. А там найдутся хорошие, еще старые работы вожжи для лошадей. — Звучит соблазнительно. Граф Ежи с трудом поднялся на ноги. Проклятая самопальная водка. От такой немудреной ослепнуть. Просто поверить невозможно, что ею торгую в таком заведении. Хотя почему невозможно? Здесь явно попахивают криминальным душком. Куда -то только полициянты с беспекой смотрят. Разве что в собственный карман. Только попробуй. — повторил он. — Я сейчас вернусь. В туалете в одной из закрытых кабинок кто-то громко блевал, еще в одной кто-то, шумно взвизгивая, трахался, возможно, те самые садомиты. Граф ежий сунул голову в раковину, включил холодную воду, зафыркал, содрогаясь от безжалостных хлещущих струй. Немного прояснилось в голове. Словно кто-то проявил мутную, еще не готовую фотографию в бачке с проявителем. Граф выпрямился, вытянул руку вперед, а потом попытался достать кончиком указательного пальца до носа. Получилось. Значит, можно садиться за руль. Сложно даже представить, что будет, если он разобьет подаренный ему Мазератти. Господин Комаровский, граф ежи резко обернулся, пан Ковальчик, «Прошу прощения, здесь неподходящая обстановка для общения. Могу я вас пригласить в наш дискуссионный клуб? По четвергам мы собираемся на факультете». «Что за дискуссионный клуб?» Граф Ежи трезвил с каждым словом, ветерок опасности приятно холодил кожу. «Дискуссионный клуб. Просто собираются молодые люди, говорят о разных странах, о свободе, о Польше». Вот оно как. Сударь, надеюсь, вы не считаете меня, армейского офицера, бунтовщиком и заговорщиком? Если я посещаю летающую тарелку, это не означает, что я согласен со всем бредом, который извергается из динамиков. О, нет, вы не так поняли. Мы не бунтовщики, не заговорщики. Просто мы общаемся друг с другом. Это ведь не запрещено в Польше». Граф Ежи, чуть поколебавшись, взял визитную карточку. «Сударь, заверяю вас в том, что если я и приду, то уйду немедленно после первого же бунтарского высказывания. Это ваше право. Вы ведь жили какое-то время в Санкт-Петербурге. Откуда вам это известно, пан Ковальчик?» Резко перебил его граф. Вместо ответа пан Ковальчик с улыбкой показал ему «Небольшой значок на рубашке». Гвардии, черт! Разведчик и недоделанный!» «Понятно. У вас острый глаз, пан Ковальчик? «Поверьте, в зале это увидел каждый. Здесь смотрят в первую очередь на это. Но мне все равно будет интересно, если вы придете к нам». «Я не могу обещать вам этого, пан Ковальчик. Резко произнес граф Комаровский. «За прошу меня простить». Машина оказалась на месте непобитая и с неповрежденным тентом. Прохладный ветер свислы освежал голову. Движение чуть успокоилось, и выехать на дорогу можно было без томительного ожидания разрыва в сплошном потоке машин. — Как тебе летающая тарелка? — спросила Елена, сладко потягиваясь. «Смрад», — Смрад, коротко ответил граф Ежи. — Ты прав. — Зачем же ты туда ходишь? — Елена хмыкнула. Там бывают интересные люди. Кстати, и как тебе, пан Ковальчик? Ты им очень даже приглянулся. В смысле? Он педик. Мазарати резко вильнула. Слава богу, они выехали на мост, и слева никого не было. Что? Ну да, ты об этом весь политех знает. Да, он безобидный, ты не бойся. Граф нецензурно вырвался и, удерживая руль левой рукой, правую вытера куртку. Елена снова расхохоталась. «Ты из какого века? Да все нормально. Спит через рукопожатие, не передается». «Да он что?» «Да нет, я пошутила. Но он и вправду нормальный, не такой, как эти всякие. С ним поговорить можно, он не пристает». «К тебе-то он точно не пристанет, проклятый садомит». «Ты куда едешь?» «В имение». Вы явно заслужили хорошую взбочку, пани. Жду, не дождусь.